Глава восемнадцатая. Стеф осталась в повседневной одежде, в джинсах и красном свитере, но уложила волосы, нанесла макияж и надушилась любимыми ванильно-мятными духами. В конце концов, рождественские праздники в самом разгаре. Рождество. Она невольно рассмеялась, когда их проводили к столику в полупустом ресторане, и официант подал им кисло-сладкую свинину, цыпленка-генерал-отцо и яичные роллы с рисом. «Знаешь, какое кино мне сейчас вспомнилось?» — спросила Стеф. Но Гриффин не улыбнулся. На этот раз он прямо расплылся в улыбке. «Рождественскую историю, когда герои всей семьёй оказываются в китайском ресторанчике. Когда я была помладше, мы этот фильм смотрели каждый год». «Опять псы-бампусов!» — пробасила Стеф, и он рассмеялся. А потом удивленно моргнул. «Я уже давным-давно не смеялся». «Тогда, наверное, самое время», — сказала она и макнула яичный ролл в сладкий чили-соус. «Наверное». Согласился он. И все оставшееся время они вдохновенно перекидывались знаменитыми цитатами из кино. «Пусть удача всегда будет на вашей стороне», процитировала Стеф. Он усмехнулся. «И да приводит с вами сила». «Эту фразу каждый знает. Ты лучше мою угадай». Он пожал плечами. «Не знаю». «Голодные игры. Ни разу не смотрел эту франшизу?» Много «Многого лишился». «Ладно», сказала она и переключилась на другую цитату. «Не суди меня строго». «Прямо с языка сняла», — сказал он. «Откуда это?» — без понятия. «Это фильм такой или ты просто сдаешься? «Сдаюсь», — ответил он. «Катастрофа», — в официальном переводе «Девушка без комплексов». Улыбка у него потускнела. «Неудивительно, что я его не смотрел. Один в один моя жизнь». «Нет, нет, никакого беспросветного уныния за день до Рождества». «Ладно, а что насчет этого?» Она откашлялась и пропела. «Завтра снова выйдет солнце». Он озадаченно глянул на Стэф. «Да ладно, все же знают Энни, рыжеволосую девчушку!» Гриффин медленно кивнул. «Ну да, не слишком современный мюзикл. Я знаю это все, потому что моя бабушка была большой поклонницей. Да и вообще чудесный фильм, жизнеутверждающий. Она заставила меня его пересмотреть, когда я бросила мужа». Он кивнул, немного помолчал, а затем спросил. «Ты в это веришь?» А что?» «Что завтра снова выйдет солнце?» «Верю», — ответила Стеф. «Признаться честно, это не всегда дается легко, но я стараюсь верить». Она положила в рот оставшийся кусочек яичного ролла. «Стараться — это уже хорошо», — сказал Гриффин. Стеф ответила голосом мастера йоды. «Либо дело, либо нет, другого не дано». И тут же посерьезнела. «Уплетать китайскую еду в приятном ресторанчике считается, как думаешь?» Он кивнул. «Надо думать, считается. Спасибо, что пошла сегодня со мной». «Я и сама рада», — ответила Стеф. Грифин улыбнулся, и она ответила тем же. «Да, возможно, хотя и не точно, этого мужчину можно исцелить. Может, даже их обоих». «Ладно, как тебе такое?» — сказал он. «Я вернусь», — Стеф захихикала. «Очень уж у вас слащавый акцент, господин Терминатор». Он пожал плечами. «Но ты имей в виду, я это серьезно». «Хорошо», — ответила Стеф. Джин и Корки как раз заканчивали партию в ссоре, когда Гриф вернулся домой. «Я в ударе, папочка!» — объявил отцу Корки. «Я тоже», — подумал Гриф и прихватил со стывавшего на кухонном островке противне печеньку на арахисовой пасте. По крайней мере, пока. Хотя еще рано судить. «Не торопи события», — посоветовал он сам себе и усомнился, что прислушается. Корки довел последнюю фишку до финиша и радостно крикнул. «Я выиграл! Выиграл, выиграл, шкодник ты мелкий!» отозвалась Джен. «Но мы же знаем, что сейчас скажет твой папа». «Пора спать», — ответил Корки, уже совсем не так восторженно, и убрал на столку в коробку. «Как поужинали?» — спросила Джен. Корки на уши, и она добавила. «С подругой». «Хорошо», — Гриф подхватил коробку с игрой. «Ладно, Шкет, надевай пижаму и бегом чистить зубы. Я скоро приду». «Я не хочу спать», — пробубнил Корки. «Да-да, я в твоем возрасте тоже никогда не хотел». «Сказал Гриф. Поцелуй на ночь любимой тетю и уматывай. Я поднимусь через пару минут». Корки поцеловал и обнял Джен, после чего поплелся вверх по лестнице в свою спальню, мальчишескую одиночную камеру. «Ну так что думаешь?» — спросила Джен, когда Корки ушел. «Думаю, тебе не стоит привыкать нянчиться с племянником, иначе твой мужчина выйдет из себя». Джен отмахнулась. «Они сегодня режутся в покер, так что пустяки. И вообще тебе тоже надо передохнуть». «Это уж точно». Тягостная необходимость быть для сына и мамой и папой постоянно на него давила. Но стоило выйти в люди, и Гриф тут же воспрял духом. Или это все благодаря его спутнице? Джен разом допила газировку и убрала стакан в посудомойку. «Не тяни, рассказывай, как все прошло!» «Хорошо», — повторил Гриф и облокотился на стол. «Она мне нравится». «Ха! Можешь поблагодарить меня за то, что я помогла Санте привести ее в твою жизнь? Лучше поблагодарю за то, что присмотрела за корки». ответил он, и нечего глумиться. «А еще свидания будут?» «Думаю, да», ответил он, хотя он точно это знал. Фрэнки уже устроилась с миской попкорна и включила рождественский фильм, как вдруг ей набрала сестра. «Мне кажется, этот мужчина совсем не такой, каким кажется на первый взгляд», Стеф явно улыбалась. «В хорошем смысле, я так понимаю. Однозначно. Собираешься еще с ним встретиться?» «Однозначно», повторила она. «Мне он правда очень нравится. Он настоящий». После самовлюбленного лицемера, за которым она была замужем, это что-то новенькое. «И не стесняется своей уязвимости. Я наконец-то понимаю, почему он так разозлился из-за ответа Санты. Камила правильно сказала, не стоило его публиковать. Вот тебе и легкомысленный подход к таким серьезным вещам». «Да уж, ты же не знала?» «Могла бы и догадаться. Думаешь, он уже готов к отношениям?» Воспоминания порой опутывают сердце и сковывают его, словно цепи. Фрэнки, как никто другой, понимала, насколько тяжело с кем-то сойтись и оставить прошлое позади. Вот я и выясню, готов он или нет. Легче легкого увязнуть в прошлом и забыть, что живешь в настоящем, а ведь еще и с будущим предстоит иметь дело. Стеф рассуждала в общем и целом, но ее слова огромными красными буквами светились в небесах и маячили у Фрэнки перед глазами. Пора уже разорвать свои цепи. Оставалось только надеяться, что еще не поздно. «Очень глубокомысленно», — ответила Фрэнки. «Вот уж не знаю, но в одном уверена на все сто. Я не хочу цепляться за прошлое. И уж точно не позволю неудачному опыту с Ричардом испортить мне оставшуюся жизнь. Я хочу попробовать еще раз, и, кажется, именно с грифом». «Его сестра и правда говорила, что он хороший человек», — сказала Фрэнки. Хотя потом она увидела, как этот якобы хороший человек повел себя с незнакомой женщиной. И все-таки ты точно уверена, что хочешь рискнуть? Уверена. Иногда рисковая игра хорошо окупается. Бывает, согласилась Фрэнки. Редко, но случается. И вспомнилась старая мудрость. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. А Фрэнке искренне хотелось, чтобы у сестры все сложилось. «Наверяй чутью», — посоветовала она. «Что я и делаю, и у меня хорошее предчувствие». Хотя он и повел себя как сволочь, мне кажется, на самом деле он не такой. Он не кривит душой, а еще у него, как мне кажется, доброе сердце. Так чего еще желать? Тогда дерзай, сказала Фрэнки. Только не спеши, приводи его на ужин к маме в новом году и больше не связывайся с теми, кто не прошел проверку в кругу семьи. Поняла, — ответила Стеф. Надеюсь, что у вас все сложится. Я хочу, чтобы ты была счастлива, — сказала Фрэнки. Спасибо, сестренка, я тебя люблю. И я тебя Не терпится узнать, куда все это заведет. Хотелось надеяться, что личная жизнь Стеф теперь наладится. Оставалось только разобраться с Эллинор. А после Фрэнки с Митчем проведут серьезную беседу на тему того, какая миссис Клаус подходит ему больше всех. Утром накануне Рождества Фрэнки открыла магазин с намерением в первую очередь устроить личную жизнь элинор Наплыва покупателей не ожидалось, постоянные клиенты обычно приходили заранее, и последняя большая закупка приходилась на день сантошествия. В перерывах у Френки должно быть предостаточно времени для разговора с элинор Пока Фрэнки завязывала фартук, в магазин впорхнула элинор так и лучившееся рождественским настроением. «Счастливого Рождества!» — поздоровалась Фрэнки. «Еще какого!» — отозвалась элинор и поспешила в подсобку снять пальто и убрать обед в холодильник. По пятам за ней явились Натали и Адель, обе в приподнятом рождественском настроении. «Хорошо, что сегодня мы закрываемся пораньше», — сказала Натали. «У Санты до завтра еще полным-полно дел. Не волнуйся, кофейный вишневый торт на рождественский бранч я принесу», — заверила она Адель. Та улыбнулась. «Отлично, потому что у меня нет времени на выпечку». «Мы прекрасно знаем, на кого уходит все твое время», — подколола Фрэнки. «Приведешь сегодня Марио на мою вечеринку?» «Конечно». ответила и пошла за Натали в подсобку скинуть пальто и перчатки. Миновав их, Эллинор пошла за кассу. Лучшего момента поболтать не придумаешь. «Выглядишь счастливой?» — завела разговор Фрэнки. «Так и есть», — ответила элинор «Не знаю даже, как тебя благодарить за то, что помогла мне обрести себя». Пару сторон ее личности Фрэнки была бы рада никогда не видеть, к примеру, ту, которая цеплялась за Митча. Их разговор прервал Вильям Шарп, принесший в дар коктейль. «Я знаю, что ты любишь сперечной мятой», — сказал он и преподнес стаканчик Эллинор, и она, зардевшись, поблагодарила его. Фрэнки занялась другими делами, предоставив ему время впечатлить элинор пока не развеялись мятные чары. Покупателей пока еще не было, так что Фрэнки отошла вглубь магазина проверить макет железной дороги с поездом, выставленный на замену тому, что купила сестра Грифа. «Дальше пока не ходите». шепнула она Натали с Адель, уже хотевшим было приступить к своим обязанностям. «Почему это? И почему мы шепчемся?» спросила Адель. «К Элинар Уильям пришел», — объяснила Фрэнки. Ее дочь поняла и кивнула. Адель только скептически посмотрела на Френки. «Мне кажется, рождественский поезд ушел, Уильям ей уже ни к чему». «Почему это?» — поинтересовалась Натали. «Потому что Элинар запала на Митча», — объяснила Адель, и Фрэнки тут же нахмурилась. «Ты же знаешь, он ей не пара». Упрямо отозвалась она. Адель без лишних слов ушла в другой конец магазина. Тут звякнул дверной колокольчик, и Натали пошла проверить, не нужна ли покупателю помощь. Фрэнки подобралась поближе в надежде перехватить разговор. Но подслушивать тут было нечего. Уильям уже ушел. Плохо дело. Она вернулась к Элинар, якобы собираясь встать за соседнюю кассу. «Уильям такой добряк», — сказала она, указав на коктейль на прилавке. «Это да», — согласилась Элинар. Любезно, но без особых восторгов. «Повезет же его будущее избраннице», — добавила Фрэнки. «Надеюсь, он кого-нибудь найдет», — сказала Элинор. «Вот бы все были счастливы так же, как я. Меч такой замечательный, а мне повезло, как никому другому, и это все благодаря тебе», — выпалила она. «Я бы ни за что не решилась, если бы ты меня не поощряла». Она никоим образом не поощряла Элинор липнуть к мечу. «Он самый милый, самый видный мужчина во всем Кэроли», — не унималась Элинар. «Мы так хорошо пообщались на забеге по барам, когда ты его присвоила». Фрэнки прямо закипала от гнева, как будто превращалась в невероятного Халка. И с тех пор дела шли все лучше и лучше. В это воскресенье я принесла ему Брауни, и мы смотрели вместе телевизор. «Телевизор», — повторила Фрэнки. «Только не говорите. Стоять бояться. Одна из любимых его передач». «Я знаю. Обычно он ее смотрит со мной», — прищурившись, сказала Фрэнки. Элинор ничего не заметила, слишком увлеченно оживляя в памяти прошедшие выходные. «Мне обычно не нравятся сериалы про полицию, ну, то есть вымышленные, где повсюду насилие, а этот оказался интересный. Надеюсь, как-нибудь еще повторим». «Только через мой труп», — подумала Фрэнки. «Я отойду ненадолго», — сказала она Элинор. а затем решительным шагом вышла на улицу, направившись в строительный ремонт на все руки.